Примечание. От хоменом. Применительно к человеку аргумент, апеллирующий не к логике, а к чувствам оппонента. От феменом. Применительно к женщине. Первое. Активное наблюдение. Во-первых, терапевт собирает информацию о том, что произошло с пациентом или что происходит с ним в данный момент. Прислушивается, наблюдает за тем, что пациент думает, чувствует и делает. Самое главное при этом бдительность и внимание специалиста. Терапевт оставляет теории, предубеждения и личные пристрастия, которые мешают наблюдать действительные эмоции, мысли и поведение пациента. Если терапевт работает в рамках учреждения или клиники, он не принимает во внимание отзывы о пациенте своих коллег или других пациентов. Терапевт прислушивается к собственным сообщениям пациента и наблюдает за его действиями. Кроме того, специалист использует в кавычках «третье ухо», подмечая невысказанные явные эмоции, мысли, ценности и представления. Терапевт также использует в кавычках «третий глаз», чтобы в кавычках «увидеть» непроявленные внешние действия пациента. В начале терапии специалисту зачастую необходима способность читать мысли пациента. Это напоминает инфракрасную съемку в темноте. С помощью терапевтического в кавычках «формирования» или «шейпинга» пациент со временем сможет производить подобную в кавычках «съемку» самостоятельно.